Не лучше ли закупкам тебе всю мысль отдать, чем тупо пред михрабом поклоны отбивать? О, первый и последний, о сущность всех существ, дай мне блаженство, муки, что сам захочешь дать.